Нина появилась через год после моих бурных загулов и началась наша семейная жизнь. Почему я вдруг решил жениться? Да потому что почувствовал страшное одиночество. Мне надоела бесконечная череда случайных подружек на ночь, на две или на месяц. Никого у меня не было. Ни матери, ни отца, ни любимой, даже близкого друга не было. Так, приятели. Петька Васильев, дружок детства, уже год как уехал на север заколачивать бабки». От него пришло пара писем. Тяжелой жизнью он, кажется, был доволен. «Да, пашем как негры», — писал Петька. «Ну и денег здесь можно заработать. Приезжай, Макс. Соберешь на тачку, наприкид, рванем на юга. А там такие девчонки. Гульнем от вольного, а? Напишешь парочку репортажей про нашу веселую жизнь. Пойдет на ура. Здесь, дружище, такие персонажи, такие экспонаты. Закачаешься». Мне хотелось рвануть к Петьке на север. Но я все откладывал. То одно, то другое. Я понимал, что могу собрать по-настоящему интересный, богатый материал, и это было бы отличным пропуском в хорошую газету или журнал. Но я тянул, думая, что еще успею. А через полгода Петька погиб. Сидел на обочине пьяненький, и на него наехала машина. Тяжеленный самосвал с прицепом. Кошмарная смерть. Прицеп мотнула, и Петьке снесло башку. Похоронили его там же, в поселке Старателей. И никто на его похороны не приехал. Деда давно не было в живых, а Петькин родители давно и тяжело пили, совсем потеряв человеческий облик. А я узнал о его смерти спустя пару месяцев. Итак, я был одинок. Наверное, сам виноват. Хотя в чем, Господи? В том, что мой слабовольный папаша спился? В том, что мать никогда не любила меня? В том, что сбежал от Даши и не женился на Ирке? Не знаю... Нина мне нравилась. У нее был спокойный и добрый нрав и правильный взгляд на вещи. Она была взрослой. По сути своей, по природе, Нина была пуританкой, синим чулком, старой девой, которая неожиданно вышла замуж. Во всем она любила порядок, и в мыслях в первую очередь. Она была скуповатой на эмоции, скрытной и сдержанной. В ее семье не было принято обсуждать личное. Это казалось чем-то неприличным, слишком интимным. Рассудительная и мудрая Нина — это не бесшабашная и беззаботная Ирка. И я совершенно искренне думал, что именно такая женщина мне нужна. В каком-то смысле это был брак по расчету, По моему расчету, конечно. Я рассчитал, что так будет правильно. Ирка, мои постоянные загулы, череда женщин — все это меня утомило. Я хотел устроенности, порядка, покоя. Только вот я не подумал, что устроенность и покой — не всегда счастье. Что Нина будет идеальной женой, я понял в ту же минуту, когда попал к ней домой. Там царил идеальный порядок, пахло чистотой, уютом, едой. Было видно, что здесь живет здоровая, нормальная, даже патриархальная семья, где главу семьи все уважают и немного побаиваются, где мать, хранительница очага, прекрасная хозяйка и верная подруга, где соблюдают семейные традиции, поддерживают семейный уклад, елка на Новый год, куличи красные яйца на Пасху, где большая родня вместе справляет дни рождения и другие праздники, где непременно дети звонят родителям и навещают пожилых родственников, где всегда помогут друг другу деньгами, советом и делом, где все встают с стеной, если пришла беда, где, наконец, в августе варят варенье, а осенью квасят капусту. Мне нравилась их квартира на власова Маленькая, но уютная, теплая. На стенах фотографии родных, в вазах цветы, в чайнике свежая заварка, на столе под рушничком аппетитные пирожки. Меня это каждый раз поражало и радовало. Мне казалось, что я, наконец, обрел семью. Моя многомудрая теща учила дочь всем тем премудростям, которые знала сама. Даже в ранней молодости Нина, моя будущая жена, прекрасно готовила, отлично вязала и шила умело планировать бюджет и грамотно экономить. Это в семье считалось совсем незазорным. «Нина будет моей женой», — с радостью думал я. «Как же мне повезло! Как я все правильно сделал! Нина — человек для жизни, надежный, уверенный, правильный, а ее семья — это подарок, компенсация за мое одиночество». Родители Нины приняли меня как родного сына. Конечно, Нина рассказала им про мою жизнь. Сначала меня пожалели а потом полюбили. Ну, или готовы были любить. Правда, через несколько лет, когда родилась Наташка, меня просто терпели, как мужа дочери и как отца своей внучки, никчемного мужа и никчемного отца, никчемного кормильца и неудавшегося литератора. Помню, как теща шептала дочке, «Ниночка, а что он там пишет? Книгу? Господи, а зачем?» Тесть намекал про вторую работу, раз на первый платят копейки. Он считал, что это нормально — пахать во благо семьи. Мужик должен кормить семью — его любимая присказка. Он искренне удивлялся, что я торчу дома и сижу за пишущей машинкой. «Чего это он?» — недоуменно спрашивал он у дочери. «Что они обо мне думали? Их дочь я не ценил и не жалел. К больному ребенку был равнодушен и даже брезглив. Денег не зарабатывал и не старался». На хлебник и бездельник, к тому же любитель поныть, позанудствовать, поразмышлять о несовершенстве жизни. Иногда мы сцеплялись с тестем по поводу власти. Он, конечно, стоял за нее. А я пытался ему объяснить, как может быть по-другому. Споры у нас были жаркие, женщины нас разнимали. Как-то теща упрекнула меня. «Ты бы помолчал, Максим? Отец ведь психует, а тебе нравится». Я принялся все отрицать, но она была права. Мне нравилось дразнить и подзуживать тестя. Конечно, потом они меня почти ненавидели. Получалось, что эти радушные и хорошие люди встретили меня с открытым сердцем, а оказалось, что я — мелкий, никчемный подлец. И уж, конечно, они не могли простить меня, Наташу. Последние годы с Ниной мы жили ужасно. Унизительно, в сплошных скандалах и претензиях, которые никогда не кончались. Когда дочке исполнилось два года — Мы поняли, что девочка наша больна. Это была странная и довольно редкая болезнь, которая, увы, не лечилась. Мы мотались по неврологам, ортопедам, хирургам, обошли всех светил и просто хороших врачей, ездили к бабке на Украину. Во что не поверят несчастные родители, когда разводят руками врачи. Дочка лежала год в гипсе. На короткое время гипс снимали, и мы возили ее в коляске. Это было странное зрелище — Большая, крупная, даже дебелая девочка сидит в детской коляске. Я страшно стеснялся ее. Да, очень стеснялся. Я видел здоровых и шумных детей, играющих в мяч или в салки, ковыряющихся в песочнице, прыгающих в классике, И сердце мое рвалось от тоски. Я смотрел на дочь и ловил себя на стыдной мысли, что мне неловко от того, что у меня родился такой ребенок. Я понимал, что я не люблю ее. Это было ужасно. Я называл себя последними словами, презирал, ненавидел, взывал к совести, но ничего поделать не мог. Я так и не смог ее полюбить. Жалеть — да, а вот любить не получалось. Я был молодым, и мне хотелось свободы. А больной ребенок сковывал по рукам и ногам. В доме говорили только о болезни Наташи. Больше тем не было. А я жаждал свободы. Какой ценой, да неважно. Я об этом не думал. Моя мать Нину не любила. Хотя чему удивляться? Моя мать никого не любила, даже меня. Но когда я думал об этом, мне становилось страшно. Кажется, история повторялась. «Я не люблю свою дочь». Когда случилась беда с Наташкой, мать обвинила во всем Нину. «В нашей родне убогих не было, значит, ты что-то делала не так во время беременности или утаила от мужа семейную тайну». Нина этого ей не простила. И без того крайне редкое общение тут же закончилось. Последние три года из шести мы жили ужасно. Я часто не ночевал дома, по два-три дня жил у приятелей, поддавал, изменял ей. Старался поскорее свинтить из дома, из дома, где была вечная тоска, Вечные крики и вечные слезы. Не знаю, кто бы выдержал это, даже если бы на моем месте был порядочный и честный человек. Наша с Ниной любовь испарилась, словно ее и не было, утекла, как песок, сквозь пальцы. Это и неудивительно. Слишком много на нас навалилось, точнее, на Нину. Ее мать смотрела на меня так, что мне тут же хотелось исчезнуть». А тут еще меня выперли из газеты за прогулы. Как говорится, одно к одному. Я пошел в школу у дома преподавать литературу и русский язык. Детей я не любил и побаивался. Бабский коллектив меня раздражал. Педсоветы я игнорировал. Это было жуткое время. Мне тогда ничего не хотелось. Ничего. Я ненавидел каждый день своей жизни. И не знал, как разорвать этот порочный круг. Мне казалось, что выхода нет. Моя жизнь... Уперлась в тупик. По ночам на кухне я описал свои рассказы и повести. В один из таких черных дней я обнаружил, что теща выкинула их на помойку. Счастье, что я вовремя спохватился и бросился вниз, к мусорным бакам. Пьяненькая дворнича хоть теть Надя копалась в своем хозяйстве. Я рванул в зловонный отсек, где стояли мусорные баки, и начал в них рыться. Тетрадки свои я нашел. Но как они пахли! Тогда я подумал... Так пахнет, а точнее воняет, вся моя жизнь. С женой мы почти не разговаривали, разве что по делу. Купи хлеб, снеси в прием стеклотары молочной бутылки, вынеси мусор. Я исполнял эти несложные функции, и мы опять замолкали надолго. Нина продолжала битву за дочь, а я тогда почти отстранился. Как-то вечером, уложив Наташку, она устала, сказала, «Уходи, Ковалев». Ты мне надоел. Проку от тебя, как от козла молока, а на нервы ты мне действуешь страшно. Что у нас общего, Ковалев? Кажется, уже ничего. Так что вали. Сказано это было совершенно спокойным и казалось равнодушным тоном. Потом я понял, что Нина ждала моих возражений, восклицаний, слов «как ты можешь так говорить», ждала, что я начну возмущаться, непременно обижусь, как-то ничего общего, а Наташа... Но я промолчал. Ничего не ответил. Я ликовал. Просто трясся от счастья. Ну вот, наконец-то дождался. Ведь собрать вещи и уйти самому мне не хватало силенок. Как же так, что скажут люди? Бросил больного ребенка? Я знал, что Нина очень меня любила. Верила в меня. Сначала очень, потом все меньше, а потом и вовсе перестала. Да и было ей, откровенно говоря, не до меня. Все силы были брошены на борьбу за здоровье дочери. А я был помехой, неудобной мебелью, вечным и бестолковым раздражителем. Действительно, что от меня? Одна морока. А тут еще покорми его, постирай, погладь рубашку. И какого черта спрашивается? Ненужный балласт, лишняя обуза. Мы давно не спали вместе. Нина спала вместе с дочерью. Она сделала все правильно, моя жена. Без меня ей станет легче. Я смотрел на ее измученное лицо и вспоминал другую Нину, ту, которую я любил. Умную, серьезную, терпеливую, едкую, остроумную, теплую и родную, готовую за меня в огонь и в воду. В ее нескончаемое терпение и вечную любовь я верил, конечно, наивно. Нескончаемого терпения нет, все кончается и проходит. Нина правильно сделала. У нее сил хватило, а я, как мелкий и подленький нашкодивший трус, пытаясь скрыть радость, торопливо собирал свои вещички. Я часто вспоминал наши скандалы, вспомнил, как Нина боялась заболеть — По больничному листу она теряла деньги, которых нам всегда не хватало. Помню, как надрывно кашля, избивая аспирином температуру, бежала на работу. Я пытался ее остановить, но слышал презрительное «А что мы будем есть?» «Об этом-то не подумал». Я принимался оправдываться, потом начинал кричать, оскорблялся. И, конечно, все заканчивалось страшным скандалом. Нина принималась плакать и упрекать меня в жестокости. Мало того, что мне так плохо, ты еще добавляешь. Конечно, ей надоела нищета. Ничего приятного и лишнего мы позволить себе не могли, а подчас не могли и необходимого. Я помню унизительные минуты, когда мы выуживали из карманов мелочь, чтобы хватило на кусок колбасы. Помню, как увидел в ее глазах злость и обиду, когда она натягивала на ногу старый сапог — на котором в очередной раз полетела молния. Как она горько и безутешно плакала, зацепив стрелку на колготках. «А на мое наивное и глупое «Да что ты, Нинка! Завтра купим новые, чего ты ревешь, глупая девочка!» Зло и жестко ответила «Не купим! не завтра, не послезавтра, потому что нет денег даже на молоко и на хлеб, а до моей зарплаты, между прочим, еще почти неделя!» И опять обижался. Я обижался и надувал губы, когда она принималась рассказывать про обновки подруг. У Зойки новый замшевый костюм, представляешь, настоящая серая замша. Димка купил просто так, на 8 марта. Ленке Кочетовой муж купил новую шубу, ты представляешь. У нее еще старая, вполне себе ничего. А тут растерянно добавляла она и тут же грустнела. «Завидуешь?» — желчно осведомлялся я. «Нехорошо, нехорошо завидовать Нина, тем более подругам». Нина смотрела на меня с нескрываемой ненавистью. «Я завидую». «Ну и сволочь же ты, Ковалев». И мы замолкали на пару недель. Я понимал. Нина еще вполне молодая и симпатичная женщина, а судьба у нее оказалась незавидной и трудной. Никчемный муж, больная дочь... И нищета. Конечно, я комплексовал, конечно, злился на жену, а злиться надо было бы на себя. Но себя я оправдывал. Человек уже это свойственно, правда? Верил ли я тогда в свою счастливую звезду? Навряд ли. Я не из оптимистов, но мне определенно нравилась моя роль непризнанного гения. Ни неудачника, нет. Именно гения. На все претензии по поводу денег я обиженно отвечал. Я пишу. Ты что не в курсе? «Я полночи писал, если ты не заметила!» Нина презрительно фыркала и хлопала дверью. «Однажды не выдержала. Сколько можно, Максим? Ну сколько можно играть в эти игры? Считаешь себя непризнанным гением? Великим писателем?» «Нет, ерунда. Тебе нужно одно — оправдание своей лени». И я, конечно, обиделся, понимая, что Нина права, уж кое в чем точно. «Конечно, я мог бы зарабатывать больше». С большим трудом на подработка бы нашлась. Да что угодно. Почта, дворницкая, разгрузка вагонов, котельная. Но я же писатель. Я не божитель. Талант. Нина злилась. Скандалы учащались. Раздражение накапливалось и выплескивалось через край. Бедность. «Всегда унижение. В этом я абсолютно уверен. Бедность и нищета — это невозможность осуществить свои планы, реализовать мечты. Бедность не смиряет. Она раздражает и портит характер, загоняет человека, как волка, в капкан. Бедность и долги. А у нас всегда были долги. Всегда. Мелкие, пустяковые, оттого еще более унизительные. Средненькие, но такие же пошлые, большие» безжалостно давящие и не дающие спать по ночам. Мы занимали у одних и перезанимали у других, чтобы отдать в срок. А скоро нам стали отказывать. Слишком хлопотно было иметь с нами дело. Я не помогал жене по хозяйству, бровируя тем, что неприхотлив. А на деле все было иначе. Я требовал горячий ужин и возмущался, если к макаронам не подавалась котлета или сосиска. Я не мыл посуду, Не подметал пол, редко после очередного скандала тащился в магазин, но там впадал в полный транс и ступор от растерянности. Отношения с тещей испортились окончательно. Давно прошли те времена, когда мы с ней ладили. Я понимал, что она меня ненавидит, но я был обязан терпеть. Она помогала с Наташей, а я раздражался, корчил рожу, не выходил к ужину, демонстрируя всем своим видом свою неприязнь а ведь был обязан терпеть, не комментировать, не насмехаться, как ни крути, а на ней многое держалась Без ее помощи мы бы не справились. Я был плохим мужем, нищим и бестолковым. Я был равнодушным отцом, неласковым и холодным. Я был сволочью. Что говорить? Единственное, что хоть кое-как оправдывало меня, я был молод. Я понимал Нину. В прошлом мы очень любили друг друга. Мы были не только пылкими любовниками, что совсем не несложно в молодые годы, но и большими друзьями. Мы читали одни и те же книги и любили одну и ту же живопись. Мы могли говорить до утра, и нам никогда не было скучно друг с другом. Мы могли подолгу молчать, и это нас не удручало. Мы грустили и расстраивались по одним и тем же поводам, и радовались одним и тем же вещам. Мы невыносимо скучали друг по другу, даже расставаясь на пару часов. Я ждал ее у работы, чтобы поскорее обнять. Но это было давным-давно, в начале нашей совместной жизни. Поэзия, как известно, в браке быстро кончается, и начинается проза, суровая, жесткая, безжалостная. Я был неудачником, мы были бедны, у нас был больной ребенок, мы оба были несчастны. Достаточно, чтобы все развалилось. И еще кончилась наша любовь. Можно ли было что-то исправить? Наверное. Но мне хотелось только одного. Поскорее сбежать. И поскорее начать новую жизнь. Она же будет прекрасна, думал я.